Глава девятая Дед Касьян был прав во всем. И то, что уже смеркалось, и то, что меня уже хватились. Десяток наших бойцов с ружьями во главе с Данилычем и пара десятков мужиков с вилами и факелами попались мне навстречу, почти сразу за околицей. Народ был одновременно и возбужден, и опаслив но, подбадриваемые друг другом, они все-таки продвигались вперед. Похоже, Касьяна здесь не любили и остерегались, но не любили все же сильнее. Увидев меня, как ни в чем не бывало идущего им навстречу, спасательная экспедиция замедлила шаг до полной остановки. Судя по тому, как они сразу загомонили, народу ощутимо полегчало. «Вот он, целеханек! А говорили, что все...» Но, громче всех, обрадовался все же Данилыч. — Пандрюшка углыет, да разве кто можно? Мы ж тут все изверись, а он там чаи распевает. Не схарчил, видать, его Костян", выкрикнул кто-то из мужиков. — Обломается, — крикнул в ответ я, — колтыгина без хрена не сожрешь. Мой ответ вызвал некоторое непонимание. Но Данилыч не стал заострять на нем внимание. — Ну, чё там, как? — Данилович, я все узнал. Пойдем? Так это, — навострил уши сержант, — а чё узнал-то? — Все. Поручик проснулся. — разнулся, кивнул Данилович. — Ну вот и пойдем. Сейчас военный совет держать будем. Военный совет — это он только так назывался. То есть он, разумеется, был в полном смысле слова военным. Но вот на совет походил... Очень мало. Данилыч, единственный из-за нас, не притрагивался сегодня к Хмельному, но, будучи самым младшим по званию, голос имел только совещательный. Да, и вообще, если бы я не настоял на его присутствии, господа офицеры его могли и не пригласить. Вот теперь о господах офицерах, хотя они оба пребывали в более высоких чинах, чем я. Но вы слуги, лет... Они мне значительно уступали, а, следовательно, не имели такой алкогольной закалки, как у меня. Поэтому подпоручик Раков пребывал в состоянии еле стояния, ну, не мог человек стоять, не шатаясь, мог только сидеть, да и то исключительно прислонившись к чему-нибудь. А наш, а наш бравый командир имел весьма хмурый вид» и держал голову правой рукой, не отпуская. Не добившись от них ничего путного, я предложил обсудить все завтра, а сейчас речь спать. Данилыч воспринял предложение с энтузиазмом, мол, утро вечера завсегда мудренее. Алешенька, вслух произносить ничего не стал, а просто и без затей прюкнулся на кровать и засопел. «Поручий же удивил меня!» Встречным предложением выпить. Да он ошалел? Для меня это уже третий раз за день. Да так пить <смех> никакого здоровья не хватит. Даже моего. Да, и смысла признаться я в этом тоже не усматривал. Поэтому, в общем-то, я отказался. Но утром нам все же удалось поговорить. Но обсуждение сложившейся ситуации так-то с самого начала пошло не по тому пути. Я-то дурак думал, что нашел безопасный способ продолжить экспедицию, но встретил лишь скепсис и непонимание. Бензина в огонь щедро приснул Данилович. А почем ты знаешь, барон тианту соль ты нарочно дал, чтоб шуралев со всех круги собрать, достанешь ее, а они ухаянут то всюду и набегут. Тут и за геням Ракову со стариновым. Идея сержанта понравилась, и они начали ее развивать. Типа, да, попадем в западню, пропадем не за грош. Я пытался убедить их в обратном, в том смысле, что человек нам помог, действенное средство дал. Можем продолжать свои топографические изыскания. Но нет. Почем, ты знаешь, Мажон Симен в сговоре каком? Мажон он Простаков так-то и ловит. И скажут, скажет, не боись, ничего тебе не сделаться, а ролей то раз и тут как тут, а и все, пропал человек. В общем, чтобы я не говорил, все подвергалось сомнению. А главный аргумент состоял в том, что Косян колдун, и веры ему нет. Вот что репутация с человеком делает. Все его слова подвергались сомнению, и во всем виделась коварная попытка заманить нас в смертельную ловушку. В конце концов, я плюнул на все это, а че я действительно копья-то ломаю, как будто мне нужнее всех. Если вся эта трихомудия с экспедицией на чем-то тяжелым, то тогда Рому накрячат, а совсем не меня. Правда, я в этом случае могу остаться без денег и документов. Не хотелось бы. Я предложил Старинову принять Соломоново решение, сходить к майору и тактично разузнать, как и чем местные группы антитеррора нейтрализуют рогатое отребье. Ну, не сказать, чтобы он так прямо сразу и побежал, но крытием было особенно нечем, так что, не очень скоренько собравшись, господин поручик почапал в штаб местного гарнизона. Вернулся он, Неожиданно быстро, по его словам, которые, скорее всего, соответствовали реальному положению дел, майор с утра куда-то отбыл, и до завтра его не будет. Еще один день пропал. Доведом мы с господами офицерами немного поупражнялись в арифметике, собранные во время полевого выхода данные нуждались в обработке, ну, те самые синусы-косинусы. и Я показал им как многозначные числа перемножаются в столбик. Но Старинов предпочел считать и дальше на каком-то уже привычном ему абаке. Абак — это не компьютер и не арифмометр. Это деревянные счеты, только совсем непривычной конструкции. Я сначала попытался проникнуть в суть этого метода, но запутался и бросил неблагодарное занятие. Да что я, собственно... Хотят на счетах считать, пусть считают, хоть до Ишачьей Пасхи. После обеда я не стал даже и начинать с ихней бухгалтерией, а сразу пошел... им я сказал, что пошел прогуляться, а сам решил тщательнее смотреть поселение, а срок и подходы к нему. А то, мало ли, может штурмовать придется, может оборонять, а может и покидать на гиперфорсаже. Обойдя, как бы не означай, весь острок по периметру и проведя таким образом легкую, на скорую руку, рекогностировку, я пришел к выводу, что крепость хоть и серьезно на вид, но однако же не неприступная. Пока я любовался местным деревянным зодчеством, мне пришла в голову идея проверить уровень норлатынско строженной науки и техники» проще говоря, посетить кузнеца. Спросив у селян дорогу к светочу местной технической мысли, я неспешно поплелся в указанном направлении. Кузница находилась на западной конечности одноименного населенного пункта. Кузницы Они здесь во всех деревнях почему-то с краю располагаются. Нет, кузицы они здесь не во всех деревнях, но в которых были везде с краю. Может быть, это из-за производимого в ней шума. Шел я, не торопясь, внимательно запоминая дорогу. Мне же еще возвращаться. Впрочем, всегда можно спросить, как пройти в библиотеку. Ну, в смысле, в березовый ряд. Хотя нет, не всегда». Только когда есть у кого спросить. Но до ночи я там засиживаться не собирался. Для оценки возможностей местных умельцев я собирался применить мультитул, в свое время привлекший к себе пристальное внимание старинного. Конечно же, это не даст точной картины развития тяжелой промышленности и станкостроения в этом мире в целом. Но хотя бы приблизительно знать нужно уже сейчас. Кузница поразила меня размерами. Нет, на градообразующее предприятие она, понятное дело, не тянула. Но была раз пять больше, чем себе я ее представлял. Уже одно то, что она была выстроена из кирпича, наводило на мысли о серьезности подхода. Впрочем, кирпичные стены имелись не у всех строений. Наличествовали и деревянные строения, по большей части вспомогательные, типа сараев. Но основное производство размещалось в здании с каменной кладкой. Я это и понятно. Здесь пожарников нет, а пожары бывают. Береженого, как известно, Бог бережет, а небереженого конвой стережет. Так что правильно все. Кузнец встретил меня во дворе. Им оказался мужик среднего роста, вопреки ожиданиям сухощавый, но жилистый. Я сначала подумал, что он какой-то неправильный кузнец. Кузнецы, они же ребята накачанные, а этот, хлебковато он для кузнеца. Но тут появился детина выше меня на полголовы и в плечах пошире, размеров на десять, и все сразу встало на свои места. Есть тут, оказывается, кому кувалдой махать. Поздоровавшись, я перешел к делу. Предъявил для осмотра мультитул и осведомился, сколько понадобится времени и денег на изготовление двух более или менее похожих копий. Кузнец долго крутил инструмент в руках, хмыкал и цокал, поражаясь тонкости работы. Я на всякий случай предупредил его, что поскольку я человек приезжий, то сроки особенно важны, потому что оставлять оригинал у него не стану. Мастер еще немного покрутил его, рассматривая с разных сторон, а потом огорошил вопросом о том, по какой цене я готов уступить ему это чудо. Признаться к такому повороту событий я не подготовился. Однако, собравшись с мыслями, заявил, что предмет не только казенный, но и дефицитный, поэтому за разбазаривание простым штрафом мне никак не отделаться. Само собой, последовал вопрос, где выдают подобный инвентарь. Видя, как недобрые огоньки алчности уже заиграли в его глазах, я сказал. и дают, но не всем, а тем, кто рукой кирпич разбить может. Кздец усвернулся. Кирпич кулаком и Федька разбить вас А потом добавил. Значит, и ему такой-то вот тоже полагается. рук Семен поклич Федьку. Я думал, Семен здоровый, но когда из помещения вышел Федька, я понял, что ошибался. Ли, — Чё колбать, обратился он к кузнецу. Тот снова повертел в руках мультитул и, показав его Федору, произнес. — Видал, тут товар один добрый человек обещал подарить, ежели кто кирпич кулаком расшибет. — Но это я в раз! — обрадовался Федор и двинулся за кирпичом с готовностью засучивая рукава. Вечер переставал быть тонным. До вечера, конечно, еще далековато. Просто так говорят. «Ну-ка, обожди!» — крикнул я Федору. Тот от неожиданности остановился, и я поернулся к его отцу. Пошутили, и хватит. Я смотрю, сделать такое тебе таланта не хватит. Ну вот и давай сюда, а то сломашище. На лице у кузнеца заиграла... Недобрая усмешка. — Ты же сам, Давидчик, говорил. Кто кирпич кулаком разбить сумеет, тому и выдадут. А сейчас чего? Да попятную? Нехорошо. Федька! — Выдают. А еще нам, пластунам, и другие игрушки выдают. Сейчас достану, и не будет ни Федьки, ни Сеньки, ни тебя. И чтоб, не дай бог, не опомнился, во все горло крикнул. — Достать! Меня он ответом не удостоил, а вместо этого дал указание сыну. — Федька, посмотри, что у него, что там за пазухой. Федька, как послушный сын, двинулся исполнять приказ отца. Семен тоже направился ко мне. — Ох, и зря не это. Раньше мне не доводилось встречать людей, способных устоять на ногах после удара согнутыми фалангами пальцев в кадык. Федор не стал исключением. Хрюкнув, он обеими руками схватился за шею и рухнул ничком. Семену моментально прилетело с ноги прямо в бубен, и он присоединился к брату, или кто он ему. Стряхнувшись, я сделал пару шагов к побледневшему кузнецу. Не думаю, что он хоть когда-нибудь сможет узнать, откуда эта фраза, но проникнуться ее духом сумеет наверняка. — Я думал, ты хороший мужик. — А плохой ты мужик, жадный. Потирая ушибленный кулак, я поднял с земли, выроненный кузнецом при падении мультитул, и пошел обратно. Березовый ряд. Да уж. Ну и вот почему нельзя, по-хорошему? Ведь русским же языком сказал, что пластун. Почему нельзя было на слово поверить? что сов здесь таких не знать что ли? или, наоборот, знает, но игнорирует, мол, видали мы пластунов ваших. А я не просто пластун, я пластун из спецназа, старший прапорщик, между прочим.